Глава 8. Бегство С мнением землян согласились и Белаун и Мелоун. Таким образом, против похода в отряде никто не высказался. Рана Сатана, к счастью, была несерьезной, хотя он и потерял немало крови. С Забинтованной ногой Крис сидел на насыпе и о чем-то тихо разговаривал с Николь. Отправляться в Коннингар, англичанин и унемейка на отрез отказались. Не теряя времени, воины начали готовиться к экспедиции. И первым делом следовало позаботиться о лошадях. По полю бродили десятки оставшихся без хозяев животных, однако выбрать подходящих оказалось непросто. У одного повреждена нога, у второго пулевое ранение, а третий выглядит усталым и измотанным. Стюарт, храбров и докринян очень внимательно осматривали пойманных коней. Путешествие предстоит длинное и тяжелое. Между тем, Тина и Рона собирали оружие и боеприпасы. Резерв наемников в результате боя значительно уменьшился. К сожалению, асканийские патроны каландским автоматам не подходили. Это создавало определенные проблемы. Все трофеи войны складывали возле четвертого вагона. К проверке найденного оружия привлекли Саттана. Перебравшись на противоположную сторону состава, Крис занялся пристрелкой карабинов. Бедная Николь едва успевала менять мишени. Нашлась работа и для вилла с Карсом. Они в вагоне-ресторане заполняли сумки и рюкзаки продовольствием. Опытавшегося затеять скандал начальника поезда, властелин бесцеремонно выставил за дверь. Тосконец побежал жаловаться Брэнцу, но поддержки от сержанта не получил. Вмешиваться в дела чужаков Клин не собирался. Охранник с нескрываемым интересом наблюдал за работой профессионалов. Действовали наемники действительно слаженно и спокойно. Особенно бренца поразила Салан. Облачившись в чей-то халат, женщина оперировала раненых пассажиров одного за другим. Сразу чувствовался большой опыт. А какие инструменты? Ничего подобного Асканиц раньше не видел. Без сомнения, группа специально прибыла из столицы, чтобы ликвидировать Кроусала. Однако в местных условиях они абсолютно не разбирались, и это серьезный недостаток. Клин иронично улыбнулся. Предоставлялся великолепный шанс свести счеты с Тонгом, и упускать его было нельзя. После некоторого раздумья сержант двинулся к своим подчиненным. Расположившиеся на крыше состава солдаты внимательно наблюдали за окрестностями. Разговор получился коротким. Олис и Пол подвели четырех лошадей к поезду. Теперь предстояло разобраться со сбруей. Нужно подтянуть подпругу, поправить седло, починить разорванную узду. Жак с тремя готовыми к походу животными стоял чуть в стороне. Именно к этой группе воинов и направился тосконец. «Мне кажется, вам не хватает хорошего проводника», произнес Брэнс, похлопав по шее гнедую кобылу. Кроусл хитер и опасен. Он будет уходить на восток. В любой момент мерзавец может устроить засаду. А кроме того, бандит наверняка потащит преследователей по районам, Где водятся хищники-мутанты?» «Полностью согласен», — кивнул головой Русич. «Но ждать егерей бессмысленно, да и вряд ли среди них есть люди, бывавшие в южных горах. Ехать же в Коннингар, значит окончательно упустить тонга. Надо рисковать. Разрыв в три 4 часа не столь велик». «Разумно», — вымолвил сержант. «Однако я имел в виду совсем другое. «Без знания леса и местных обитателей отряду придется тяжело. В сложившихся обстоятельствах кое-кто готов оставить свой пост и заняться более серьезным делом». «Подразумеваете себя?» — догадался Храбров. «Да», — проговорила Асканиец. «Налетчики уже далеко, а войска на подходе. Пассажирам абсолютно ничего не угрожает. Вот я и решил тряхнуть стариной». Это самый верный способ прикончить Кроусела. Негодяй должен заплатить за совершенное злодеяние. Да и надоело мне кататься на поездах. Пора немного встряхнуться. Признаюсь честно, предложение неожиданное, заметил Олесь. На такую удачу мы даже не надеялись. Отказаться было бы большой глупостью. Но ведь вы считали нашу затею авантюрной? Неужели изменили мнение? Ничуть. Улыбнулся Клин. Просто перспектива погибнуть в бою меня не пугает. Я слишком часто видел смерть. Да и от судьбы не убежишь. Рожденный умереть от любви не утонет. Логично, произнес Русич. Коня подберите себе сами. Уверен, вам это не составит труда. Ни малейшего, сказал тосконец и тут же продолжил. Со мной хочет отправиться еще один солдат. Он вызвался добровольцем. Думаю, Глендерс специально пошел в армию, чтобы найти Тонга. «Не возражаю», — вымолвил Храбров. «В такой экспедиции на счету каждый человек. При ночном дежурстве лишняя смена тоже не помешает». Бренц быстрым шагом двинулся в поле. Подходящих лошадей он давно присмотрел. Как опытный разведчик, сержант намеревался взять двух животных. Одно понадобится для перевозки поклажи и боеприпасов. Дорога предстоит длинная, и пополнить запасы будет негде. Вскоре появился Глендерс. Невысокий крепкий парень из семьи переселенцев. Несколько лет назад бандиты сожгли его деревню. Разговаривать на эту тему осканеец не любил, и в кругу друзей обычно отмалчивался. Однако свое дело солдат знал отлично. Отряд получил неплохое усиление. В самый последний момент путешественники вдруг вспомнили, что одежда женщин не соответствует походным условиям. Начался активный поиск штанов, курток, обуви. На просьбу о помощи тотчас откликнулись все пассажиры. Тосконцы без сожаления отдавали собственные вещи. Они даже деньги за них не брали. Пережитые вместе испытания сближают людей. Стираются национальные, религиозные и имущественные различия. На переодевание ушло 20 минут. Время поджимало воинов. Тонк Кроусел покинул поле боя около трех часов назад. Земляне в последний раз проверяли оружие и снаряжение. Тут же стояли в ряд 16 лошадей. Огромные сумки с продовольствием и патронами были приторочены к седлам запасных животных. Неподалеку расположилась толпа зрителей. Многие не недоумевали, почему обычные граждане отправляются в погоню за бандитами. Наиболее догадливые утверждали, что это специальный отряд службы контрразведки. Иного объяснения удивительному факту обыватели просто не находили. Вскоре наемники сели на коней, однако в путь не трогались. Куда-то исчезли Храбров и Брэндс. Русич искал в поезде лейтенанта. Войдя в его купе, он негромко произнес. «Офицер, у меня есть к вам деликатное дело. Готов выполнить любую просьбу», — поспешно ответил тосконец. «Если, конечно, она не затрагивает мою честь и интересы страны». «Нет-нет», — проговорил Олесь. «Ни к тому, ни к другому это не имеет ни малейшего отношения. Речь идет о нашем погибшем товарище». Хранить Олана мы здесь не хотим. Всех мертвецов доставят в Коннингар», ставил лейтенант. Совершенно верно, подтвердил Храбров. И я боюсь, бедняга окажется в общей могиле. А значит, найти место погребения будет нелегко. Подобный вариант нас не устраивает. Понимаю, кивнул головой Аскониец. Что я должен сделать? Отдельная могила, небольшой каменный памятник. И короткая надпись, Олан, сказал Русич, протягивая толстую пачку банкнот. Деньги мне не нужны, с обидой в голосе вымолвил офицер. Долг чести рудами не измеряется. Вы спасли жизнь сотням людей. Я перестану себя уважать, если. Не надо громких слов! остановил тосконца Олюсь. Мы поступим иначе. Вы возьмете деньги на сохранение. Пригодятся, хорошо. «Нет, отдадите любому из моих друзей, когда отряд вернется». Пожав плечами, лейтенант убрал банкноты во внутренний карман мундира. После некоторой паузы Асканиец произнес. «Желаю удачи! Без нее в такой экспедиции не обойтись». Между тем, сержант Брентс, подталкивая в спину пленного Шорки, вышел из-за паровоза и двинулся к путешественникам. Линда извлекла пулю из плеча мутанта, и он чувствовал себя вполне сносно. Подведя бандита к лошадям, Клин грозно проговорил. «Садись в седло!» И учти, попытаешься бежать, пристрелю как паршивого топсана. Я буду всегда за твоей спиной. Один неверный шаг, и тут же простишься с жизнью». «Зачем нам пленник?» — удивился Пол. «Раненый мутант значительно замедлит группу». Кроме того, его придется охранять. Лишние проблемы. Возможно, согласился сержант. Но Тонг наверняка потащит преследователей через территорию, принадлежащую племени Шорки. А этот народ не любит чужаков. Заложник в данной ситуации необходим. Я бы прихватил и второго мерзавца, да он потерял чересчур много крови. На скорости же отряда присутствие разбойника не скажется. Мутанты очень выносливы. Тогда почему не взять еще и Роксера? уточнил Жак. Совсем другой случай, пояснил Бренц. Роксоры нападают при любых обстоятельствах. Судьба собственных сородичей их не волнует. В голодные годы кровожадные убийцы съедают стариков и детей. Вскоре вернулся Храбров. Перекинувшись несколькими фразами с самураем, Русич сел на коня. Пора ехать! вымолвил Олис: «Время не ждет». В тот момент, когда воины пришпорили коней, к Сатану подбежал пожилой тосконец. Он буквально вцепился в ногу англичанина. Выглядел мужчина ужасно. Дорогой костюм испачкан грязью, на рубашке кровавые пятна, глаз оплыл, на лбу свежая ссадина. В первое мгновение Крис даже не узнал профессора Астронского университета. От былой респектабельности не осталось и следа. «Молодой человек!» – отчаянно закричал Лэнс. «Возьмите меня с собой!» От такого напора англичанин совершенно растерялся. Ему на помощь поспешил Аято. Японец внимательно посмотрел на тосконца и спросил. «Сколько вам лет?» «Много», – честно признался ученый. «Но я не раз бывал в археологических экспедициях». Это, конечно, не боевые операции, но тоже не прогулка. Уверен, мои знания обязательно пригодятся. Особенно, если группа столкнется с древними сооружениями. Я лучший специалист в данной области. — Мы гонимся за опасными преступниками, — напомнил Тина. Отряд может угодить в засаду. — Никто не живет вечно, — спокойно заметил Лэнс. «Наука для меня всегда была на первом месте. Другого шанса побывать в южных горах просто не будет. Но ведь с вами жена», — возразил пришедший в себя Саттон. Она погибла, а кивнул головой в сторону лежащих на нас и петрупов. Мутанту понравилось ее колье, и негодяй, не задумываясь, застрелил долу. «Из-за паршивой побрякушки убить человека», «Я не сторонник насилия, но подобных тварей надо безжалостно уничтожать». Уверенность в голосе и трагический итог налета произвели на землян сильное впечатление. Оставлять профессора здесь действительно нельзя. Тяжелая утрата, рухнувшие планы и шок от пережитого боя, наверняка сведут тосконца с ума. Лэнсу необходимо отвлечься, и осуществление давней мечты – лучший вариант. Как это ни парадоксально, но рискованный поход на восток являлся для ученого единственным шансом на спасение. «Хорошо», — вымолвил самурай, — «садитесь на любую свободную лошадь и постарайтесь не отставать». Через десять минут группа скрылась из виду. Пассажиры разбрелись по полю в поисках брошенных вещей. Бандиты грабили самые дорогие вагоны, А потому люди надеялись найти что-нибудь ценное. Деньги бедным переселенцам не помешали бы. Несколько женщин продолжали рыдать над телами убитых детей и мужей. Расположившиеся на крыше состава солдаты внимательно следили за лесом. Опасаясь нового нападения, мужчины разобрали трофейное оружие. Но оно не понадобилось. К вечеру подошла передавая рота егерей. Асканийцы разблокировали рельсы, погрузили трупы в центральные вагоны, и поезд двинулся дальше. Опоздание составляло 11 часов, но время сейчас не имело ни малейшего значения. Многие пассажиры уже никогда не увидят Коннингар. Еще долго родственники будут оплакивать погибших, а уцелевшие после бойни люди просыпаться по ночам от ужасных кошмаров. Банда Круссела, а точнее то, что от нее осталось, быстро уходила на восток. Задерживаться в приграничной зоне было нельзя. Теперь даже взвод солдат представлял серьезную угрозу. Но больше всего Тонг боялся нарваться на засаду. От егерей можно ждать чего угодно. А стоит ввязаться в драку, как ловушка тут же захлопнется. Уйти от погони, когда тебя преследуют профессионалы, необычайно трудно. Искушать судьбу тосконец не хотел. Он выбрал наиболее сложный маршрут. Минуя дороги и тропы, разбойники двигались по плохо освоенным местам. Порой, чтобы перебраться через канавы, ручьи и топи, приходилось спешиваться. Первые 20 километров беглецы преодолели на одном дыхании. Мерзавцев гнал страх. Никто не роптал, не высказывал недовольства, и даже раненые терпели боль. Все изменилось на привале. За четыре часа отряд сумел покинуть опасную территорию, и мутанты почувствовали себя гораздо смелее. Кроусал слез с коня и устроился на стволе упавшего дерева. Рядом расположились Ярк и Бракс. Шорки держались чуть в стороне. Тонг открыл флягу, но глотнуть вина не успел. Неожиданно перед ним выросла огромная фигура Роксера. Гиганта звали Гаркс. Этот негодяй всегда отличался наглостью и своеволием. Каждый приказ командира им долго обсуждался и выполнялся медленно и неохотно. Главарь давно собирался его пристрелить, но драгоценное время, к сожалению, упустил. Тонг! бесцеремонно произнес мутант. «У нас возникли трудности с продовольствием. Вьючные лошади остались в лесу у железной дороги». «Сами виноваты», — презрительно ответил Кроусал. «Драли, словно вонючие стиксы. Могли бы и забрать животных. Но в твоей сумке есть жратва», — грубо сказал Роксер. «Надо бы поделиться». Осканиец внимательно посмотрел на гиганта. Если он сегодня уступит Гарксу, то завтра мерзавец перестанет подчиняться совсем. Роксеры уважают только силу. Никакие другие доводы мутанты не воспринимают. Иди к черту! спокойно вымолвил тонк, прикладываясь к фляге. Гаркс, не раздумывая, ударил главаря по руке. Отлетев на пару метров, емкость упала в траву, и вино полилось на землю. Ах ты, сволочь! Воскликнул тосконец, вскакивая с бревна и выхватывая пистолет. Палец уже лег на курок, но Кроусел отчетливо услышал щелканье затворов. Пятеро роксеров, стоявшие за спиной вожака, взяли тонго на прицел. С такого расстояния бандиты не промахнутся. — Что же ты медлишь? Стреляй! — скорчил гримасу гигант. Губы мутанта слегка подрагивали. Не боятся умирать лишь идиоты. Впрочем, и Кроусал понимал, что находится на волосок от смерти. Опустив оружие, Асканеец с презрением в голосе проговорил. «Не сейчас. Сочтемся позже. Но учти, еще одна подобная выходка, и я размажу твою уродливую башку. О последствиях даже думать не буду». Тонк поднял флягу. Снова сел на дерево и сделал несколько больших глотков. Странное поведение главаря смутило Гаркса. Гигант растерянно пожал плечами, развернулся и направился к сородичам. Что-то бурно обсуждая, роксоры двинулись к лошадям. Когда мутанты отошли на значительное расстояние, Ярк с тревогой в голосе заметил. «Эти твари не угомонятся». Их надежды на хорошую добычу не оправдались, и они готовы выместить злобу на ком угодно. Мерзавцы ищут предлог для мятежа. Уверен, ночью роксеры попытаются прикончить нас. Кони, оружие, вещи, неплохие трофеи. Часто убивают и за меньшие. «Знаю», — откликнулся Кроусл, — «придется постоянно держать ублюдков на мушке. Напасть днем мутанты не решатся». Нас пятеро, и силы примерно равны. Шорки вряд ли поддержат Роксеров. Между ними старая вражда. «Боюсь, от -то мало толку», — произнес помощник. «Он истекает кровью и с трудом преодолел даже 20 километров. Судя по кашлю, у бедняги прострелена легкое. Такой путь ему не выдержать». Главарь посмотрел на раненого бандита. «Вид у парня действительно жалкий». Побелевшее лицо, застрившийся нос, замотанная окровавленными тряпками грудь. Прислонившись к стволу дерева и закрыв глаза, ност тяжело дышал. Разбойник нуждался в покое и медицинской помощи. Для походных условий непозволительная роскошь. Несчастный был обречен. Привал длился около часа. Тонк с удовольствием урезал бы и это время. Но лошади не люди, им не прикажешь. Животные должны отдохнуть, иначе возникнут куда более серьезные проблемы. Преодолевать горные перевалы пешком долго и тяжело. Бандиты неторопливо поднимались с земли и готовились в дорогу. Слегка покачиваясь от потери крови, к верному коню зашагал Ност. «Пошевеливайтесь!» – прикрикнул на шорке Кроусал. До наступления темноты надо проехать еще километров 40, а дорог здесь нет. Кроме того, впереди будет большой заболоченный участок. Скорость движения значительно упадет. А нельзя выбрать маршрут полегче? Недовольно проговорил Гаркс. Так далеко в лес войска не сунутся. Не зарекайся. Мгновенно отреагировал тосконец. Осторожность еще никому не повредила. «В поезде мы нарвались на профессионалов. Именно они выбили нас из вагонов. Охрана состава тут ни при чем». «Чепуха», — вымолвил Роксер. «Отряд потерпел поражение из-за твоей глупости. Надо было атаковать все вагоны одновременно. Уж тогда бы мы развернулись». «Не сомневаюсь», — язвительно сказал Тонг. «Я видел, как вы дрались». Стоило пассажирам открыть огонь и перейти в наступление, и твои бойцы тут же драпанули. Их отстреливали словно дичь. До безопасной зоны добежали единицы. Необычайная смелость. Мозгов у мутанта явно не хватало. Он хотел что-то возразить главарю, но ничего стоящего так и не придумал. В конце концов гигант зло процедил сквозь зубы. «Ты бы лучше о жратве позаботился. Питаться травой я не намерен. Роксеры признают только мясо. В крайнем случае человеческое». Гаркс говорил не очень уверенно, но угроза из его уст прозвучала. И это непростой намек. Мерзавцы отличаются небывалой жестокостью. Голодный мутант способен сожрать собственную мать. Искушать судьбу не стоило. Роксеров нужно успокоить. «Ничего страшного пока не произошло», — произнес главарь. «Вечером разделим все оставшееся продовольствие поровну. Никаких привилегий. Ну а завтра к полудню я выведу группу к поселку охотников. Там мы пополним израсходованные запасы». Часть разбойников тотчас переглянулась. Подобного ответа от Кроусела мутанты не ожидали. Теперь Гарксу будет гораздо сложнее поднять сородичей на мятеж. Роксары не любят рисковать. Презрительно усмехнувшись, Тонг поставил ногу в стремя и запрыгнул на лошадей.